Глава 16: Королева воронов. «А мы тоже участвуем?» заинтересованно уточнила, подхватывая со стола искру. Летать самостоятельно дух пока не мог, и я переносила его из комнаты в комнату как игрушку. «Основную часть призыва и переговора я возьму на себя», уклончиво ответил командир. «Вы только поможете создать нужную атмосферу и принесете свои дары». Мряв! — деловито поинтересовался кот. — Да, ты можешь пожертвовать немного магии, — кивнул дракон. — Тоже касается и Айны. — Погоди, командир, — встрепенулась искра. — А я что дарить буду? У меня и магии-то не осталось. Что делать мне, я так же не представляла. В отличие от духа, потратившего всю силу на отвлекающий маневр, у меня было море энергии. Только использовать я ее не могла. «Одно мощное заклинание и о нашем укрытии станет известно всем шаманам в округе, а принести в жертву богини, от милости которой зависело мое будущее, полкапли магии...» «Не переживайте, дары я на всех подготовил», — заверил Хорхе. «А так можно?» — удивилась. «Мне всегда казалось, что подношения нужно выбирать лично». «В вашем случае они носят символический характер». «Ритуал я буду проводить самостоятельно и заплачу за всех», — пояснил дракон. «Такой вариант меня не устраивал категорически. Пусть за богиней и был должок, дракон не обязан тратить его на нас». «Но мы в состоянии принести свои подарки», — попыталась возразить. «Велита будет должна за гастроли, и мы сможем купить...» «Кора!» — в глазах Хорхе вспыхнули веселые искорки. «Сэве плевать на стоимость подарков. Для нее важны чистота души и намерения». «Ну да», — задумчиво протянула искра. «Она может проигнорировать чистейшие бриллианты, но принять птичье перо, если даритель вложит в него особый смысл». Про это поверье я слышала. Шепот часто называли богиней Рока или королевой воронов, поэтому ей молились те, кто лишился всего и не мог принести достойной дары». Такие маги использовали для призыва перо черной птицы и писали им свое желание на импровизированном алтаре. Этот способ считался самым рискованным. Саиванна ненавидела лжецов, и если магу было что подарить, кроме пера, могла и впрямь лишить наглеца всего. Если же мотивы молящегося оказались чистыми, а дар искренним, шепот откликалась и помогала. Я и сама подумывала обратиться к ней перед тем, как нас с Лейлой увезли шаманы. Даже вороного перо в саду нашла и принесла в нашу комнату, но так и не рискнула его использовать. Побоялась разгневать богиню и навлечь на наши головы еще больше неприятностей. Но, похоже, сама судьба подталкивала меня к королеве воронов. — Так, ладно. — подбоченилась искра, едва я высадила ее на столик в гостиной. — Командуй, дракон! — с дырами разобрались. Чем помогать-то? Нужно плотно зашторить все окна и зажечь девять синих свечей. Только я собралась уточнить, где мы возьмем такие свечи, Хорхе активировал свое бездонное магическое хранилище. Мне одной кажется, что он и шепот достанет оттуда же, Тихонько поинтересовалась искра, когда дракон вытряхнул из артефакта ровно девять тёмно-синих свечей, подсвечники, спички и парочку бархатных мешочков. гр мысленно согласилась Айна. Мряв! поддакнул кот. «Не поясничайте!» — беззлобно огрызнулся дракон. Слух у него оказался запредельно острый. «Айна, вылезай из браслета. Ты тоже должна участвовать в подготовке!» Дух с сомненьем гыр-гыркнул, но через миг все же материализовался рядышком. Сейчас драконица была размером с кота, и оттого выглядела очень умилительно. Я надеялась, что шепот растрогается и не откажет ей в помощи, ведь красавица сбежала от владык, чтобы защитить своего малыша. «Джарван, закрой все двери. Кора, займись окнами». Хорхе подошел ближе, вручая искры, спички и свечи. «На тебе и Айне огни!» Наша помощь носила символический характер, и важен был сам факт участия. Но на всякий случай я постаралась вложить в каждое действие как можно больше смысла. Судя по сосредоточенной мордочке, с которой Пушистик закрывал двери, а искра зажигала свечи, остальные пришли к таким же выводам. Все дружно молились, чтобы Сейвана согласилась помочь, и размышляли, чем еще можно отплатить ей. У духов была только магия. У меня драгоценные камни, которые Джарван помог выудить из аймигерских украшений. Хорхет тщательно проверил их на маячки и позволил взять с собой на случай, если нам срочно понадобятся деньги. Я готова была отдать их все до последнего, но сомневалась, что шепот оценит подобный дар». Зато была надежда, что она примет мое искреннее желание освободить Аймигир и найти способ расправиться с Ергуладом. Саиванна всей душой ненавидела темных и покровительствовала тем, кто посвятил свою жизнь борьбе с князем. На миг у меня даже закрались сомнения, не обращалась ли к ней за помощью Лейла. Слишком странно переплелись события. «Особенно меня настораживал внезапный побег наших служанок и тот факт, что они умудрились не только пересечь границу с Империей, но и добраться до драконьего штаба. Может, их и впрямь вела иванна «Искрыла», — позвала, не сомневаясь, что дух слышит мои рассуждения. «Не знаю», — отозвался Кикимрик. «Версия интересная, но нестыковок много». «Если твоя сестра молилась шепот об удачном побеге, почему та не помогла вам на границе?» «Интересный вопрос». Перед глазами вновь вспыхнуло безмятежное лицо Лейлы. «В отличие от меня, она всю дорогу хранила королевское спокойствие, зато накануне отъезда ужасно нервничала, нарезала круги по комнате, временами пропадала, ссылаясь на то, что нужно побыть одной». Тогда я чувствовала себя не лучше и не обратила внимания на странности в ее поведении, но сейчас смотрела на все другими глазами. — А если уговор был не на этот побег? — предположила. — Ты говорила, что Лей передавала им перцам весточку со служанками. Возможно, она молилась о них? Или они сами призвали шепот? Искра задумчиво покрутила в руках спичку. — У Аманды и Иреме было больше шансов достучаться до королевы воронов. — Понимаю. Кивнула. «Я прекрасно помнила, как мы с Лей помогали проверенному целителю лечить Аманду и Ириме, а после учили их маскировать от шаманов вновь проснувшуюся магию. Мы много сделали для этих девушек, но я знала, что они всегда мечтали любой ценой вырваться из плена и вернуться в империю, к своим семьям, а еще продолжить обучение на огненном факультете и отомстить Ергуладу». Аманда однажды поделилась со мной этой мечтой. Сказала, что до того, как попасть в плен, они были адептками боевой академии и готовились посвятить жизнь сражению с Айшагирой. «Да, ты права», — добавила. «Их вполне могли поддерживать первый страж или Сайванна. «Не, Фейма, я знаю, этот по-тихому помогать не умеет и лично бы в бой полез». Немного подумав, ответила Искра. «А как же правило?» — удивилась. А! Он иногда в образе смертного рыцаря приходит на помощь, — пояснил дух, — но только во время неравного боя. Если ваши служанки не прорывались к границе, кромсая шаманов мечами, а тихонько прошмыгнули, то их точно шепот вела. Шансы, что Сева поможет и нам, росли на глазах, если богиня уже ввязалась в это дело. — Притормози, принцесса! — осадила меня искра. — Может, она наоборот лимит чудес уже израсходовала? — Морьяк! «А если продолжить разговор мы не успели?» Едва Искрелла зажгла последнюю свечу, Хорхе ударил по струнам, проверяя, как настроена гитара. Пока возилась со шторами и обсуждала с Искрой побег служанок, командир успел не только принести инструмент, но и начертить на полу ритуальный круг призыва, собрать импровизированный алтарь из черного бархата, возложить на него бутыль дорогого вина, редкие специи и вороного перо это твой дар. Положи его рядом с пером», — распорядился дракон, вручая мне роскошное ожерелье из черного жемчуга. Каждая бусинка словно вобрала в себя оттенки ночи и свет далеких звезд. Когда на украшение падали отблески свечей, по идеально гладкой поверхности жемчужин волнами растекались синевато-зеленые переливы перламутра. Я невольно залюбовалась игрой теней и чуть не забыла помолиться, прежде чем положить подарок на алтарь. Жемчуг чернильной змеей растекся по бархатной глади, а я, собравшись с духом, еще раз коснулась мягкой ткани, принося уже свой дар. Обещание сделать все ради освобождения Аймигир. В эту клятву я вложила душу, и едва прозвучали последние аккорды молитвы, С улицы донеслось карканье воронья и шелест крыльев. Что? запнулось недоуменно уставившись на зашторенное окно. Остальные продолжали заниматься своими делами, как ни в чем не бывало. А стоящий позади Кимрик и вовсе нетерпеливо махал хвостом, напоминая, что я не одна и колтарю очередь. Похоже, воронов слышала только я. Тш Вновь послышался то ли приглушенный хриплый смех, то ли шелест сухих листьев. «Бля!» Зверек подкрался ближе и положил лапку мне на плечо. «Все в порядке», — улыбнулась, почесав кота за ушком. «Можешь приносить свои дары». Кимрик тут же юркнул к алтарю и, вскинувшись на задние лапки, принялся колдовать, наполняя подарки магией. «Не знаю, — ответила Лисева и ему, — но теперь я была уверена, что карканье мне не послышалось. Шепот уже было здесь. Кружила по комнате, оплетая нас своими тенями, и наблюдала за подготовкой к ритуалу. Гр -гр -гр. Едва кот закончил, к алтарю подлетела Айна. За ней заняла очередь и искра. Неугомонному духу командир вручил роскошные рубиновые серьги — Но, судя по поникшим крыльям, Кикимрик переживал, что этого может не хватить для божественной амнистии. «Готовы?» — уточнил дракон, когда на бархат легли последние дары. «Да», — неуверенно ответила. Присутствие шепот с каждой секундой чувствовалось все яснее. Богиня знала, что мы обратимся к ней за помощью и ждала этого. А я гадала, на счастье это или на беду. Не получится ли, что сейчас мы все дружно влипнем еще сильнее?» «Поздно сомневаться, когда перья на алтаре, принцесса!» — вздохнул Кикимрик. «Молись!» «И кайся!» — подсказала духу. «Уже!» — отозвалась искра. Миг, и по комнате разлился чарующий перезвон гитарных струн. Командир заиграл. Страстно, пронзительно... В его руках гитара звенела и пела, сводила с ума, очаровывала и кружила голову. С каждым аккордом мелодия просачивалась под кожу, растекаясь по венам жидким огнем. Я никогда не думала, что музыка может быть такой живой, осязаемой. Казалось, она заполняет все вокруг, ложится на плечи шелковой шалью, скользит по губам, словно первый поцелуй путается в волосах, как нежные касания любимого. Хорхе не просто играл. Он заигрывал с ночью и тенями, дразнил их, даруя бессмертной богине каплю живых эмоций и, возможно, напоминая о погибшем возлюбленном. Отчего-то я не сомневалась, что когда-то он уже играл для нее. Это было так странно. С каждым новым ударом по струнам я с головы погружалась в трагическую историю чужой любви, а в душе зарождалось щемящее, пронзительное чувство. Я ревновала командира к огненной музыке, но не к шепот, знала, что даже сквозь века для королевы воронов есть только один мужчина, а Серенада дракона шанс хоть на миг почувствовать себя живой и любимой. Хорхев последний раз ударил по струнам, и по комнате снова разлился хриплый смех, похожий на шелест сухих листьев. Наш алтарь вспыхнул чернильным маревом, а через миг из него вышла поразительно красивая женщина в черном шелковом платье и накидке из вороновых перьев. Длинные смоляные волосы, фарфоровая кожа, полные чувственные губы и бездонные глаза цвета расплавленного серебра. Шепот была совершенно, недосягаема, идеально. Но что-то в её красоте отталкивало, словно сквозь изящные черты проступал горьковатый флёр боли и глухой застарелой тоски. Прекрасная, как осенний листопад, мрачная, как безлунная ночь. «Приветствую королеву воронов!» Первым опомнился Хорхе. Командир опустился на одно колено, выражая свое почтение. Мы с Искрой последовали его примеру. Айна решила не экспериментировать и обошлась уважительным кивком. Зато кот отличился и, вскинувшись на задние лапки, изобразил подобие реверанса. Во время акробатического этюда зверек чудом не плюхнулся на пол. Спас роскошный хвост, сработавший как дополнительная точка опоры. Но, судя по тихому смеху богини, пушистик старался не зря. Ваши дары приняты. Голос у шепота казался бархатный, мягкий, словно южная ночь, пронизанная горячим ветром и шелестом бескрайних песков. Просите. Последняя фраза резанула слух и просвистела над нашими головами, подобно розчерку клинка, и они вольно поежилась, отгоняя дурные предчувствия. Пока выравнивала сбившееся дыхание и пыталась успокоиться, Хорхе вкратце обрисовал богине проблему. Та спокойно выслушала, и лишь когда командир перешел к просьбе, на идеально красивое лицо набежали тучи. «Я могу поделиться тенью», — ответила Саиванна. «Но вас это уже не спасет». «Почему?» — охнула, забыв о манерах. «Огненный владыка почувствовал вкус вашей магии». — пояснила богиня. — Картес умен, силен и настойчив. Он будет копать глубже и обязательно доберется до истины. — Но мы же можем сослаться на нестабильный фон. — Не поможет. Шепот задумчиво склонила голову. Ее взгляд прошел сквозь меня, как у Искреллы при нашей первой встрече. Я прекрасно знала, что это значит. Богиня просматривала мое будущее, и, похоже, оно было нерадостным. «Нам не нужно долго водить демона за нос», — осторожно добавил Хорхе, — «лишь выгадать немного времени». «Тень не поможет обмануть того, кто уже близок к разгадке», — Саиванна покачала головой. «Если не придумаете ничего оригинальнее, при следующей встрече Кортес вас раскусит». На миг в комнате повисла напряженная тишина. Мы переживали, что шепот откажется помогать из-за искры, но к такому повороту оказались не готовы. — А если Айну временно перепрятать, — предложила, — переместить в какой-нибудь артефакт, и пусть владыка сканирует меня сколько душе угодно? — Глубокая проверка покажет, что ты не беременна и никогда не была таковой, — возразила искра. — Возникнет еще больше вопросов. «Точно, уже не получится сослаться на то, что при первой встрече его приложило моей нестабильной аурой. Демон продолжит копать, выйдет на мой дар и вполне может решить, что такая ведьма и самому нужна», — мысленно подсказал Дух. «Не забывай, что маги Серебряной Крови — это универсальные источники. При необходимости ты можешь заменить ему рейлик». «Шутишь?» — опешила. «Ненадолго, конечно», — добавила Искра но если Кортес узнает правду, то сделает все, чтобы ты осталась при нем. Впрочем, в этом есть и плюс. Шаманам тебя точно не отдадут. Угу. И я сменю быструю смерть в объятиях князя на вечный плен у окненного владыки. У меня мало времени, — поторопила богиня. Что вы решили? А ничего мы не решили. Я не представляла, что можно загадать, чтобы вмешательство «Шепот» не вышло за рамки кодекса равновесия. «Да и командир говорит, что ничего запредельного просить не станет. А можете сделать так, чтобы Кортес и Дамиан на время почувствовали в коре магическую пару?» Вопрос Хорхе ошарошил не только меня. Айна ошалела крекнула, кот прижал ушки и тихонько мрякнул, а вышагивающая по столу искра зашлась кашлем. «Могу, а зачем?» В глазах шепот вспыхнуло искреннее любопытство. «Для демонов магическая пара равноценна истинной», — пояснил дракон. «Она священна, и просто выкрасть кору с гастролей или запереть в гаремии не получится, им придется добиваться ее по всем правилам». «И пока они будут носиться с дарами и петь серенады мы доберемся до ледового храма», — пискнула искра, оценив полет драконьей фантазии. «Гениально, командир!» «Кому что, а духу юга? «А после что мы будем делать с этим счастьем?» «Нахмурилась». «А после я отобью тебя на священной дуэли». Заметив, как вытянулось мое лицо, дракон продолжил. «Нет, с Хитаной никто из владык биться не согласится». «Жаль, а я бы посмотрела». «Когда братья принесут первые свадебные дары, ты сможешь потребовать, чтобы они порталом пропустили на острова законного супруга». «Пояснил. Под моей иллюзией прибудет дракон из тентарского штаба, а после мы с ним поменяемся личинами». И уже он будет притворяться моей бабушкой, а ты примешь вызов и победишь демонов на арене?» — уточнила, осмысливая этапы многоходовки. «Именно. Отказаться от дуэли владыки не смогут, как и продолжить ухаживание после проигрыша. Это противоречит кодексу», — добавил дракон. «Так что я смогу официально защитить тебя от их посягательств». «Идея с дуэлью мне категорически не нравилась». Но в навыках командира я не сомневалась. Было в нем что-то такое. «Он один из лучших мастеров клинка в Империи», — заботливо напомнил Кикимрик. Надеюсь, прошептала я. Ну что ж, в целом идея была неплохой. Да и аура магической пары вполне могла контузить Кортеса при первой встрече, как и сержанта Тарве. В отличие от истины, магическое избранное означало лишь великолепную совместимость и возможность зачать сильное потомство. Такая женщина могла подходить одновременно многим мужчинам, так что с точки зрения логики здесь не подкопаться. «Хм, странная идея», — рассмеялась шепот, «но мне нравится, это может сработать». Едва я собралась уточнить подробности, богиня щелкнула пальцами, и вокруг меня заплясал хоровод теней и вороновых перьев. От них веяло ночной прохладой, а еще пахло лесом, дождем и... надеждой. Магия шепота плетала меня бархатными нитями, надежно скрывая ауру рейлик и незаметно меняя мой магический фон. Если повезет, это не только владык, но и шаманов собьется со следа. Главное все верно рассчитать, чтобы наша затея не вылилась в еще большие неприятности».